Глава четвертая. Естественные основы поэзии. Первоначальное деление поэзии на эпическую и сатирическую, дальнейшее на трагедию и комедию. Возникновение трагедии. Как кажется, поэзию создали вообще две причины, притом естественные: во-первых, подражать присущи людям с детства. Они отличаются от других живых существ тем, что в высшей степени склонны к подражанию, и первое познание человек приобретает посредством подражания. Во-вторых, подражание всем доставляет удовольствие. Доказательством этому служит то, что мы испытываем пред созданиями искусства. Мы с удовольствием смотрим на самые точные изображения того, на что в действительности смотреть неприятно, Например, на изображения отвратительнейших зверей и трупов. Причиной этого служит, что приобретать знания чрезвычайно приятно не только философам, но также и всем другим. Только другие уделяют этому мало времени. Люди получают удовольствие рассматривая картины, потому что глядя на них можно учиться и соображать, что представляет каждый рисунок. Например, это такой-то человек. А если раньше не случалось его видеть, то изображение доставит удовольствие не сходством, а отделкой красками или чем-нибудь другим в таком роде. Так как нам свойственно по природе подражание и гармония и ритм, а ясно, что метры части ритма, то люди, одаренные с детства особенной склонностью к этому, создали поэзию, понемногу развивая ее из импровизации. А поэзия, соответственно личным характерам людей, разделилась на виды. Поэты более возвышенного направления стали воспроизводить хорошие поступки и поступки хороших людей, а те, кто погрубее, поступки дурных людей. Они составляли сперва сатиры, между тем как первые создавали гимны и хвалебные песни. До Гомера мы не можем указать ни одного такого произведения, хотя, вероятно, их было много. Но начав с Гомера, можем, например, его Магрит и подобные ему поэмы. В то же время явился подходящий ямбический метр. Он называется и теперь ямбическим, язвительным, потому что этим метром язвили друг друга. Соответственно, этому древние поэты одни сделались эпическими, другие – ямбическими. А Гомер и в серьезной области был величайшим поэтом, потому что он единственный не только создал прекрасные поэмы, но и дал драматические образы, и в комедии он первый указал ее формы, представив в действии не позорное, а смешное. Его «Маргит» имеет такое же отношение к комедии, какое «Илиада» и «Одиссея» к трагедиям. А когда у нас явилась еще трагедия и комедия, то поэты, следуя влечению к тому или другому виду поэзии, соответственно своим природным склонностям, одни вместо ямбографов стали комиками, другие вместо эпиков трагиками, так как эти виды поэзии имеют больше значения и больше ценятся, чем первые. Рассматривать достаточно ли уже существующих видов трагедии, если судить по ее существу и по отношению к театру, другой вопрос. А возникла, как известно, она сама. И комедия из импровизаций, одна ведет свое начало от запевал Дефирамба, другая от запевал фаллических песен, которые еще и теперь остаются в обычае во многих городах. Трагедия по немного разрослась. Так как поэты развивали то, что в ней рождалось, и подвергшись многим изменениям, она остановилась, достигнув того, что лежало в ее природе. Эсхил первый увеличил число актеров от одного до двух, уменьшил хоровые партии и подготовил первенствующую роль диалогу. Софокл ввел трех актеров и распись сцены. Затем из малых фабул появились большие произведения. И диалог из шутливого, так как он развился из сатирической драмы, сделался величественным поздно. Место тетраметра занял три метра. Трагики пользовались сперва тетраметром, потому что этот вид поэзии имел характер сатирический и более подходящий к танцам. А когда был введен диалог, то сама его природа нашла соответствующий метр, так как ямб — Более всех метров подходит к разговорной речи. Доказательством этому служит то, что в беседе друг с другом мы очень часто говорим ямбами, а гексаметрами редко, и при этом нарушая тон разговорной речи. Затем говорят, было дополнено еще число эпизодиев и приведены встроенный порядок все остальные части трагедии. Но об этом мы говорить не будем, так как, пожалуй, и было бы трудной задачей рассматривать все в подробностях.